Мир свернулся к оконам, как толстая теплая кошка. Покой и безопасность увы недостижимы в реальной жизни, однако во сне приобретают черты реальности, с которой так тяжело расставаться. Ощущение при пробуждении Луки было знакомо. место, где много света и воздуха, несмотря на относительно небольшой размер помещения место, где уютно, невзирая на спартанскую обстановку и возраст присущий давно не обновлявшемуся интерьеру. Над духом кто-то сопел с известной долей подозрительности и энергии разгоняющегося паровоза. Не открывая глаз, Лука попыталась отпихнуть паровоз и пробормотала: "Семён Семенович, уйди, дай поспать". "Какое тебе, Семён Семенович, чулитка?" Знать не знаю никаких Семён Семёныч Михаил Кондратич я. Открыв глаза, девушка обнаружила себя лежащей на кровати Яра в его загородном логове. Спала одетой, кроссовки стояли под кроватью, рукав куртки выглядывал из прихожей. В доме было тихо. Судя по всему, хозяин ушёл и до сих пор не возвращался. На шкафу, что стоял напротив кровати, Сидел Даниэль за волосатый мужичок в детских кроссовках Adidas и сиреневом девчачьем спортивном костюме, лущил семечки, аккуратно сплёвывая шелуху в широкую будто лапато ладонь. И Лука на всякий случай нащупала одеяло и залезла под него. Ты кто? Это ты кто? Сердито поинтересовался волосатик, легко спрыгнул со шкафа и метнулся на кухню. Макушкой он едва достал бы Луки до колена. Нет, карликом он не был. Все части тела у него отличались пропорциональностью, но пропорциональностью коряжестой, как у здорового мужичка. На Лука отшатнулась и едва не упала с кровати, когда он сунул ей в лицо стакан с водой. Ярослав сказал, чтобы ты выпила. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Неожиданно развеселился он, показывая в улыбке шикарные зубы, два передних из которых были золотыми. Странному существу в доме Гаранина Лука не удивилась, прислушавшись к себе, осознала, что и не боится его вовсе. Единственное, что напрягало, мгновенные перемещения мужичка и живость, которые с спросонья воспринимались как раздражающий фактор. Не буду петь! — Лука оттолкнула стакан. Понятия не имею, кто ты такой. Может, ты про Яра выдумал, а меня отравить желаешь? Я желаю покимарить. Сердито сказал незнакомец и поставил стакан на тумбочку у кровати. А вместо этого вынужден сторожить Диваху, у которой от простейшего приворотного зелья крышу унесло в район квартала Красных фонарей. Если до сих пор события вчерашнего вечера лукой и не вспоминались, то сейчас посыпались из памяти, как подарки из разорвавшегося мешка Деда Мороза. Клуб, креп, процессия, Эмма Виссента, похожая на сказочную красавицу в хрустальном гробу. Крик отьены, безопасники, закуток со швабрами и подавляющая волю похоть. Ё! застанала Лука, вспомнив всё и всех, об кого обтиралась, кому прижималась и пыталась целовать. Схватила стоящий на тумбочке стакан, выпила залпом. «Яйца ему оторвать? Кому? Живо заинтересовался волосатик. "Найджило, прости, господи, Паршанкову, вот ведь сволочь". Лука решительно спустила ноги с кровати, нащупала кроссы. "Ты куда?" Забеспокоился Михаил Кондратич. Хозяин велел тебе его дожидаться. Хозяин? не поняла девушка. Ярослав пояснил мужичок и встал в дверном проеме, раскинув руки. Не пущу, ибо приказ был не пущать. Можно я в туалет выйду? рявкнула рассерженная Лука. Перед глазами представлялись сцены пыток Найджела, одна другой краше. Вот он Опять же, говорят, в них можно замачивать. А, это можно, кивнул собеседник. Только бежать не вздумай, назад приведу. Лука снисходительно усмехнулась. Поймать этого хоббита и повесить за шкирман на гвоздик в прихожей. Сама ты хоббит, сказал ей в спину мужичок. Бабайка я, Михаил Кондратьевич Бабайка. И не вздумай смеяться. Ванная с туалетом в доме Яра находилась в коморке рядом с прихожей. И даже душ тут присутствовал. Правда, текла из него ледяная вода. В сложившейся ситуации это было то, что нужно. Девушка все время ловила себя на ощущении, что продолжает спать и видит сон. Но сунув голову под душ и едва не заорвав, она с грустью поняла: не спит окончательно и бесповоротно. Эй, чудилка, ты там живая? Раздался обеспокоенный голос за дверью. Живая, пробормотала она ещё глазами полотенце. — только мокрая и замерзшая. — А мы сейчас чайку, сообщил волосатик. Ты с чем бутер будешь, с сыром или с колбасой? С сыром и колбасой. Обжора, жадина. Несерьезный диалог с несерьезным собеседником Луку совершенно успокоил что было не вернёшь, что случилось не исправишь. Слава богу, что пропавшая стрекоза не имеет к ней никакого отношения. Иззванная девушка выходила взбодрившаяся, потягивая носом. С кухни пахло жарившейся яичницей. Михаил Кондратьевич Бабайка что-то напевал в унисон шипевшим на сковородке яйцам, гремел посудой. Интересно, как он каратыш доставал до буфета, плиты и стола. Она собиралась было направиться на кухню посмотреть на этакое кое диво, как вдруг, будто кто-то дунул ей в ухо. Голос был неслышным, неосознаваемым, однако это был голос о чем то просивший, куда-то зовущий. Лока развернулась, толкнула дверь в другую комнату и обнаружила ее почти пустой. В углу стояла кушетка, в другом находилась лестница, ведущая на второй этаж. Сквозняки играли пылинками со ступенек, будто чертили некий вектор, указывающий направление. Затаив дыхание, девушка поднялась по лестнице. Комната была большой. Дощатые полы и балясины потолка выкрашены темно-вишневой краской. Стены обиты пожелтевшей от времени вагонкой. У одной стены раскорячился огромный, ручной работы сервант, похожий на пень древнего дерева у другой старинное трюмо со столиком на львиных лапах и такой же стул. Под окном стояла двуспальная кровать, матрас на которой был завёрнут в потемневший от пыли полиэтилен. Комната так не вязалась с простой и дешевой обстановкой внизу, что казалось сказочной. Лука будто шагнула из одной реальности в другую. Это ощущение усилилось, когда она увидела стойку для оружия, увешанную разной длины мечами и кинжалами. Хотела было подойти к ней, но отвлекли пожелтевшие фото на трюмо в простых деревянных рамках. На одном из них небо изображало такую знакомую птицу, и действительно, белое облако было и на этой фотографии. Они проводили время все вместе в тот день на берегу какого-то озера. Étienne с Петром, Эмма с мужчиной, уже виденным Лукой на другой фотографии, и та белокурая красавица с огромными глазами, чуть позади которой на этом фото стоял молодой Борис Горанин. Его руки лежали у нее на плечах. Она чуть откинулась назад, будто нуждалась в ощущении его тела как некой опоры. Здесь сразу бросилось в глаза ее сходство с Алусией. Те же тонкие черты лица, большие глаза и высокие скулы. Такой же эльф, только взрослый и не несущий во взгляде печать обреченности. Заскрипело старое дерево, заставив луку سترкнуть. Внизу на кухне Михаил Кондратьевич гнусаво напевал паромщика и ничего не слышал. Рассохшаяся дверца трюмо раскрылась, С покосившейся полки съехала и рассыпавшись, упала на пол кучка фотографий. Смешной лохматый мальчишка улыбается щербатым ртом. Глаза большие, задумчивые, явно материнские, но черты лица более основательные, и нос пока не сломан. Он же играет со щенком, не менее лохматым, чем сам. Противники отнимают друг у друга веревку, завязанную узлами. Жених и невеста. Она в пышном платье и смешной шляпке-таблетке, с которой спускается пота до самого пола. Глаза сияют неизбывным счастьем. Он в строгом костюме и уродливом широком галстуке. Сейчас таких не носят, а черные костюмы любят и до сих пор. Судорожно вздохнув, Лука села прямо на пол, перебирая бумажные прямоугольнички, запечатлевшие жизнь чужой и поначалу счастливой семьи они на берегу моря горанин старший основателен как скала с таким ничего не страшно семья еще где-то он не улыбается она смотрит на сына тянется чтобы поцеловать блондинистую макушку яр прижимается к ее боку не стыдясь родительской нежности доверчивый ласковый парень она в с сыном она вдвоем. Вдвоем. А эта фотография относительно новая, цветная. По полю, взявшись за руки, гуляют двое. Она и рыжий незнакомец, не уступающий Горанину старшему в габаритах. И если она смотрит вдаль, будто видит там будущее, он смотрит на нее, откровенно любуясь. У него добрая улыбка и куча веснушек. Так не вяжущихся с фигурой и грацией тяжело атлета. Лука вновь и вновь перебирала фотографии и ловила себя на чувстве, очень похожем на зависть. Здесь на фотокарточках была запечатлена любовь, как она есть. Вспомнилась свадебное фото родителей. У мамы Валентины Игоревны напряженное лицо, у отца спокойное и немного насмешливое. Спроси Лука у родителей сейчас, любят ли они друг друга? что получила бы в ответ. Не задавай глупых вопросов, от матери. Насмешила дочь, от отца. И дополнительную ремарку от брата. Вот дура. Почему так? А никто не знает, раздался вдруг голос над ухом. Лука подскочила, выронив фотографии. Михаил Кондратич сидел на трюмо, задумчиво жуя кончик собственной бороды. А Любовь она как птица чудилка, коле на тебя слетит и на сердце сядет запоет так, что заслушаешься, но в неволе жить не будет, погибает быстро. Лука аккуратно собрала фотографии и протянула ему. Простите меня, я случайно. Знаю, по-доброму улыбнулся тот. Хозяйка здесь часто бывает, переживает за детей. Вот и с тобой познакомилась, картинки показала, хороший знак значит, примет семью-то». «Чего?» Чего вытаращилась на него лука, однако человечек уже исчез. Дверца трюмо была плотно закрыта, а снизу раздался крик. о Огрычь, магорычь, яйца пригорели.